Все склонны воспринимать тоталитарно. Им чужд скептический критицизм западных людей. Это есть недостаток, приводящий к смешениям и подменам, но это также достоинство и указывает на религиозную целостность русской души. У русской радикальной интеллигенции выработалось идолопоклонническое отношение к самой науке. Когда русский интеллигент делался дарвинистом, то дарвинизм был для него не биологической теорией, подлежащей спору, а догматом И ко всякому, не принимавшему этого догмата, например, к стороннику ламаркизма, возникало моральное подозрительное отношение. Самый крупный русский философ XIX века Владимир Соловьев сказал, что русские нигилисты Исповедовали веру, основанную на странном силогизме. Человек произошел от обезьяны, следовательно, мы должны любить друг друга. Тоталитарно и догматически были восприняты и пережиты русской интеллигенцией сансимонизм, фурьеризм, гигелианство, материализм, марксизм. Марксизм в особенности. Русские вообще плохо понимают значение относительного, ступенность исторического процесса, дифференциацию разных сфер культуры. С этим связан русский максимализм. Русская душа стремится к целостности, она не мирится с разделением всего по категориям, она стремится к абсолютному и все хочет подчинить абсолютному, и это религиозная в ней черта но она легко совершает смешение, принимает относительное за абсолютное, частное за универсальное, и тогда она впадает в виду Именно русской душе свойственно переключение религиозной энергии на нерелигиозные предметы, на относительную и частную сферу науки или социальной жизни. Этим очень многое объясняется. Уже в XVIII веке Начал зарождаться тип русской интеллигенции. Первым русским интеллигентом был Радищев, автор путешествия из Петербурга в Москву. Слова Радищева «Душа моя страданиями человеческими уязвлена была» конструировала тип русской интеллигенции. Радищев был воспитан на французской философии 18 века, на Вольтере, Дидро, Руссо, но он не был антирелигиозного направления, как многие вольтрианцы того времени. Французские идеи преломились в русской душе прежде всего как сострадательность и человеколюбие. Радищев не мог вынести крепостного права, унижений и страданий народа. Во время появления книги Радищева Екатерина II была уже охвачена реакционными настроениями. Радищев был арестован, приговорен за свою книгу к смертной казни с заменой каторжной тюрьмой. Также был арестован и заключен в Петропавловскую крепость видный деятель русского просвещения XVIII века Новиков. Мистик-масон, христианин и человек очень умеренных политических взглядов. Так встречено было образование русской интеллигенции русской властью. Первые шаги русской интеллигенции на путях просвещения сознания, а не революции, сопровождались жертвами и страданиями, тюрьмой и каторгой. Радищев имел для своего времени довольно смелые и радикальные взгляды и был одним из предшественников революционной интеллигенции и русского социализма. Но в XVIII веке русская мысль не была еще оригинальной. Только девятнадцатый век будет веком оригинальной мысли, веком самосознания. Но он же будет веком внутренней революции. Само сознание было у нас восстанием против окружающей действительности, против императорской России. Просвещение разрушило старую веру в православное царство, и искание царства приняло иное направление. По-иному была Осознанно русская миссия. Необычайно было одиночество русских культурных и свободолюбивых людей первой половины девятнадцатого века. Были культурные люди, но не было культурной среды.